Глава четырнадцатая. О том, что в пещерах неуютно. Раве начнулась в кромешной тьме. Влажно пахло застоявшейся водой, гниющими растениями, мокрицами. С открытыми глазами было видно столько же, сколько с закрытыми. Пытаясь определить, что с ней, девушка пошевелилась. Цела Одна нога осталась без туфли и упиралась носком в что-то твердое, неровное. Растерянно поведя руками по сторонам, Равена наткнулась на тесную шершавую преграду, совсем не похожую на стену. Преграда проминалась под пальцами. Неровная. Она чем-то напоминала кору дерева. Или свернутый в рулон толстый ковер. «Я что, в дереве?» — вслух удивилась Равена. Испугаться она не успела, чувствуя только недоумение. Ощупала вокруг. Точно, будто завернули в ковер. Последнее, что осталось в памяти и стояло перед глазами — ярко освещенная мастерская и алой с улыбкой завязывающей на руке бант. Равена потрогала запястье. Гладкий платок остался на месте, плотно облегая кожу. «Значит, было!» «Что происходит?» «А Кейлус?» — встрепенулась мысль. «Кейлус!» — громко позвала девушка. «Алойзиус!» Голос почти не отражался от шершавых стенок впитывался глухо, без эха. Все еще не пугаясь, Равена опять провела подушечками пальцев по окружающим стенкам. При касании раздавалось тихое сухое шуршание. Преграда окружала ее и над головой. Потянула носом. Запах был смутно знаком. «Дурной сон!» — слух заметила Равена и выпустила коготь, намереваясь... «Не выпустила». «Коготь не выпускался!» «Ни один из когтей!» Вот сейчас стало не по себе. «Просто кошмар!» Просипела Равена и попробовала снова. И снова нет. После безуспешных попыток стало ясно. Она не может выпустить когти, не может обратиться, не может проявить силу и даже нагреть руку. Ничего, кроме как толкать. Этим и занялась. «Давай же!» Выбрав бить в одно место, Драконесса толкнула плечом ближайшую стенку. Сильно размахнуться не получалось, слишком тесно. Но и темница пошатнулась, оказавшись довольно легкой. Обнадежившись, Равена начала толкать свой странный кокон снова и снова, пока, наконец, не получилось. Накренившись вниз, он шелестом упал, приняв горизонтальное положение. «Хоть что-то!» — позитивно выдохнула в пространство Равена, лежа на животе. «Кейлус! Алло, Кто-нибудь! Я здесь! Кейлус! Кто-то слышит меня? Эй!» Покричав, прислушалась. На зов никто не отзывался. Равена слышала только собственное дыхание, собственное шуршание, и капель где-то поблизости. «Никого!» Собираясь силами, Равена кивнула самой себе. «Значит, одна!» «Значит, буду действовать своими силами». Боязнь она все еще откладывала на попозже. Сначала надо выбраться и разобраться. Она решительно навалилась на стенку, и кокон послушно перекатился в ту же сторону. «О!» Так Равена медленно катилась, пока не уперлась в препятствие. «Ну уже она поднажала. «Сколько ни наваливалась, как ни ворочалась, дальше двинуться не могла». В следующую секунду кокон качнула, и баронесса услышала «это» — что-то среднее между тонким скулежом, скрежетом и лязгом. Звук можно было сравнить с ключом, долго ворочающимся в замочной скважине. Равенни звук категорически не понравился. Замерев, она притихла, напряженно вглядываясь в темноту. Шорох. Внизу. Вверху. Сбоку. Шуршание. Тихий треск. Соленая капля холодного пота на лбу смешалась с ускоряющимся пульсом. И тут же мгновенный оглушительный треск. Что-то острое, что-то большое вспороло ее темницу прямо в районе живота, грозя проткнуть насквозь не только кокон, но и живот жертвы, находящейся внутри. Начав брыкаться, Равена пронзительно завизжала. «Пхе, Машана, пхе!» — зазвенел рядом старческий голос. «Пхе, говорю, не твое!» Звук нескольких ударов, запах дыма. «Пхе, Машана! А ты, добыча, вылезай из коконника!» По всей длине кокона прошлось лезвие с хрустом вспарывая жесткий рулон. Поняв, что добыча — это про нее, Равена выпрыгнула наружу. В свете одинокого факела ей в глаза бросилось морщинистое лицо неизвестной старухи, темно-синие неровности, непонятной влажной пещеры и россыпь блестящих белых кружков, парящих в темноте. Кружки тут же метнулись к ней. Равена с криком отшатнулась. Старуха махнула факелом. "Пхе!" протянула она угрожающе и хрипло. Она прибрала за пазуху нож. Отпрыгнув назад, Равена пригляделась. Не кружки, глаза. Восемь перламутрово-белых глаз на пушистом туловище паука, ростом равенни по пояс, который переставлял длинные угловатые конечности и нервно шевелил челюстями, издавая тот самый скрежещущий скулёж, который она слышала. Из пушистого брюшка поблескивала жало с половину локтя длиной. «Что? Кто вы? Что я здесь делаю? Как очутилась? Что происходит? Что это?» Пятись назад заговорила Равена, не отводя взгляда от чудовища. Большие пауки в мире встречаются. Они вполне могут быть размером с голову, но никак не ростом с ребенка. Кто? Первая машана. Старуха небрежно махнула рукой. Голодная она. Хотела тобой позавтракать, да я помешала. Старуха засмеялась в собственной шутке. Хохотала тоже скрипуче, как и паук. Смех раздражающе лязгал по нервам Равены. Паук, которого старуха назвала Машаной, резко двинулся на Равену, пытаясь обойти ее сбоку. В ответ старуха на удивление прытко махнула факелом. Быстро и бесшумно перебирая согнутыми ножками, паук вынужденно отступил в темноту. «Топай со мной, добыча! Или хочешь в коконнике остаться? А когти не выпустишь, не пытайся!» Рядом с Машаной силы нет. Пускай добыча там, Мать ее ам-ам, Тут там, тум-там, Ам-ам-ам-ам. Старуха напевала, целенаправленно шагая вперед. Раве не хватило несколько минут, чтобы осознать, что женщина не в себе. Она назвалась... Дусой. Облачена Дуса была в какое-то чёрное трепье, ещё хуже, чем у Кейлуса. Нитки чёрными неопрятными струйками свисали с подола, с манжет, извиваясь по морщинистой коже. Серые, давно нечесанные волосы приподнимались у корней, окружая лицо пепельно-белым ореолом. Судя по всему, кроме пения, Дуса любила поговорить сама с собой. Бояться тут караулить. Все меня дергают, а я что? Глядя вперед, она обиженно жаловалась, пока Равена слушала. Ну и что, что кругом глаза, хаос, говорят. А животинки не виноваты, и я не виновата. Нет вины. Эх, тупоглазые, все ты. Дуса обвинительно ткнула пальцем в темноту. Эх, обреченно подумала Равена, настороженно ступая рядом и поминутно оглядываясь. Идти в одной туфле было неудобно, поэтому ее пришлось снять и ступать по холодным камням в одних белых чулках, которые тут же пропитались сыростью. На неудобство Равена сейчас не обращала внимания. Наконец Дуса замолчала. Воспользовавшись паузой, Равена вкратчего спросила. «Дуса, скажи, где мы?» «В пещере, где еще?» — наконец ответила старуха. Ответ Равену совершенно не удовлетворил, но приободрил. А пещера где? В горе дусопнула камешек, и тот звонко поскакал по камням, прячась у стенки. Где эта гора? Сдаваться Равена не собиралась. "Здесь же, что за вопросы?" вздохнула старая. "Где стоит гора?" драконесса попыталась помочь. На земле А земля находится где? Терпеливо подсказала Равена, которая привыкла общаться с вредными и уклончивыми. Фади! равнодушно сообщила бабуля. Фади! скрикнула баронесса. Она остановилась. Один из худших вариантов. Плохо, очень плохо. Папа ведь предупреждал. И Кейлус. Почему он не помог? Тоже мне охранник. А, «Алой? А старуха?» Равенна подозрительно воззрилась на Дусу. «Куда ты меня ведешь? «На выход. Куда ж еще? разумно откликнулась старуха. «На выход к фадийцам?» «К ним!» — равнодушно согласилась старуха. В свете факела ее глаза казались белыми, похожими на глаза Машаны. «Да они уже навстречу идут!» Караулили тебя весь день. Услышали уже. Мы все ждали. Беги, не беги, некуда. На встречу идут. Равена остановилась, вслушиваясь в темноту. Ей показалось, что она слышит впереди шаги. Много шагов, обещающих неприятности. Быстро соображая, Равена оглянулась на темнеющую пасть пещеры, из которой они шли. К фадейцам было нельзя, к паукам тоже не хотелось, особенно без силы. Про нее старуха говорить не хотела, повторяя только сказанное раньше. «Рядом с Машаной силы нет». Равена уставилась на спасительный факел в костлявой руке. «Другой выход есть?» «Есть», — легко сказала Дуса и снова запела, что означало конец осмысленного диалога. Песня представляла собой многократное: есть, есть, есть, есть. Слова зловеще катились по стенкам пещеры. Равена поморщилась. Аппетита в текущих условиях она категорически не ощущала. "Отдай", решила она, выхватывая факел из старческих рук. "Но что же забрала?" Старуха служила Фадии, поэтому идти с ней или любезничать Равена не собиралась. Сделав несколько шагов назад, оглянулась. Дуса равнодушно стояла на месте, не пытаясь отобрать факел, и странно смотрела в темноту. Скривившись, Равена все же смилостивилась, не желая брать на себя смерть сумасшедшей. Баронесса поднесла кончик туфли к пламени. Огонь с интересом лизнул слоеную кожу. «Держи — Держи, — драконесса подала туфлю Фадики. — Подошва деревянная, погорит еще, дойдешь. Захохотав, старуха махнула рукой, легко удаляясь в темноту. Туфлю не взяла. Скрипучая старческая «Есть, есть, есть, есть» еще долго катилась по каменным стенам. Фыркнув, Равена подоткнула подол повыше и резво побежала назад.